Глава 57. Курс на сближение. Рубен не был уверен, сон это или явь. Просто позволил себе его. Один разговор. С ней. С девушкой, чей голос заставлял сердце разгоняться до двухсот ударов в минуту, а заодно отключал мозг. «Рубен, я знаю, что ты не хотел общаться. Извини, что позвонила, просто...» сказала женя и замолчала на середине фразы. Он тут же распознал в ее голосе какое-то беспокойство и забеспокоился сам. Крепко забеспокоился. Да дрожа в голосе. «Женя, что случилось?» «Я... Меня положили на сохранение», ответила она сдавленно. «Сохранение чего?» Еще больше заволновался он. «Плода, конечно. В смысле, ребенка». «То есть не совсем на сохранение, уже, в принципе, скоро конец срока, вот я и...» «Что случилось с ребенком?» — перебил он ее резко. «Да ничего, в общем-то...» — продолжила мямлить она. «Просто слабость, небольшое недомогание. Мне ведь совсем немного до родов осталось. Но ты не волнуйся, тут очень внимательные врачи и палата хорошая. Мне нравится здешний роддом». Ему было очень важно и интересно узнать, как у нее дела. И тем не менее, ее слова никак не объясняли причину звонка. А ведь она должна быть. Разве нет? И серьезная? Раз Женя решилась на разговор после полугода молчания. Она боится сказать? Почему медлит? Женя, объясни мне толком, что случилось. Почему ты мне звонишь? Нервно спросил Рубен. Может, это чересчур строго прозвучало? Какого лешего она молчит? Изнемогал он в ожидании. И вдруг услышал е е испуганный голос. Просто мне очень одиноко и страшно, и я хотела услышать твой голос. Ты такой сильный и уверенный, а мне этого сейчас очень не хватает, поэтому позвонила. Рубен замер с трубкой у уха и выдохнул. Ничего не случилось. Ура. С Женей все в порядке. А потом до него вдруг дошло. Это настолько ей там паршиво и одиноко, что она решила позвонить именно мне. Не сестре, не подругам, а мне. «Другой причины у тебя нет?» — уточнил он на всякий пожарный. Вдруг что-то утаивает. В трубке послышался ее вздох, а потом она выдала совершенно неожиданное. «Извини, что побеспокоила». «Просто надеялась на небольшую поддержку. Больше не буду звонить». И паршивка отключилась. «Женя, ты меня не поняла. Я не имел в виду...» Попытался Рубен объяснить, но трубка уже пела короткими гудками. А ведь он просто переволновался, поэтому и разговаривал с ней так резко. Совсем не имел в виду, что ей не надо ему звонить». В жизни не чувствовал себя более косноязычным, чем во время этого телефонного разговора. Рубен мысленно шлепнул себя по губам, будто стремился наказать за то, что общался с Женей совершенно не так, как ей было нужно. И когда она еще раз ему позвонит, опять через полгода. «Вообще-то у тебя тоже есть пальцы и даже телефон. Можешь и сам ее набрать». Тут же пришла в голову мысль. Да, он хотел с ней поговорить. Очень хотел, но лично. Мне совершенно не до этого сейчас. Включился в голове голос здравого смысла. У меня на работе проблемы. Однако в следующую секунду он уже бронировал билеты во Францию. На ближайший рейс. в с ё баста. Рубен больше не мог находиться вдали от этой женщины. Плевать, что она меня не хочет. Тут же решил, зато я нужен ей. Пусть не как любовник, а просто как друг, но я буду рядом. Ходите как минимум час в день. 15 минут утром в обед, после дневного сна и вечером. Вспоминала Женя рекомендации врача и ругалась про себя. Ага, походишь тут. Сам бы попробовал ходить при условии, что живот на нос наползает. Женя каждый день смотрела в зеркало и с трудом узнавала в этой круглой со всех сторон особе себя. Шарик, арбуз, глобус. Но, конечно же, следовала рекомендациям врача, несмотря на тот факт, что ходьба доставляла только дискомфорт. Впрочем, на девятом месяце беременности она только и чувствовала, что один сплошной дискомфорт, а еще страх. Отчаянный и абсурдный страх, что что-то пойдет не так. Давил его в себе, а он не давился. Крепкий оказался, зараза такая, живучий. Вот и сегодня, гуляя по скверу, расположенному возле роддома, Женя старательно пыталась успокоиться, объяснить себе, что бояться нечего, что она в надежных руках. Только это не помогало. Теплый апрельский день не радовал совершенно, А пресловутая ходьба раздражала. И вдруг она услышала где-то за спиной резкий оклик. «Женя!» Ей показалось. Нет, это не мог быть Рубен. Или мог? Женя еле подавила глупый порыв спрятаться за дерево, чтобы Рубен ее не увидел в этом дурацком белом сарафане, единственной вещи, которая в ее положении оставалась удобной. Во-первых, деревце не спрятало бы... ее слишком тонкая, во-вторых, ей все же очень хотелось увидеться с нежданным гостем. Пригладив собранные в хвост волосы и отругав себя за то, что не догадалась утром накрасить хотя бы ресницы, Женя обернулась. «Вот ты где?» – проговорил Рубен с горящим взглядом. «Я искал тебя в палате, но не нашел, переволновался». «Что ты здесь делаешь?» – спросила Женя сразу. Он тоже улыбнулся ей, немного замялся, пожал плечами. Был неподалеку, решил заскочить. «Неподалеку? В смысле, во Франции?» — насторожилась Женя. «В Европе», — снова пожал он плечами. «Не рада видеть?» «Очень рада», — все-таки призналась Женя. А потом схватила его за руку, будто боялась, что сбежит. Посмотрела в глаза и еще раз повторилась чувством. «Рубен, я очень рада тебя видеть, но ты как-то странно на меня смотришь. Я похожа на пончик, да? Или нет? На арбуз. Вот на утку, которая проглотила арбуз. Я угадала?» Рубен лишь усмехнулся и одарил ее каким-то особенно нежным взглядом. «Ты прекрасна, Женя!» «Льсиш!» т — ь усмехнулась она. «Женщина не может быть прекрасной, в е с я столько, сколько вешу я. «Да, покруглела», — ответил он со смешинками в глазах. «Но-но, попрошу без уточнений», — фыркнула она с притворным раздражением. «Можно украсть будущую мамочку из больницы на пару часов и угостить обедом в ресторане», — вдруг предложил Рубен. «Не можно», — покачала она головой с самым серьезным выражением лица. «А нужно!» Рубен по-доброму засмеялся, Предложил ей руку, и они зашагали к выходу из больничного сквера. Именно в этот момент малышка Нонна решила, что маме пора о ней вспомнить. Нонна — имя, которое Женя выбрала для своей будущей дочки. Это имя казалось ей настолько прекрасным, что хотелось повторять его бесконечно. Тевучие и очень будущей малышке подходящие. Ой-ой-ой. Не удержалась Женя от комментариев того, что чувствовала внутри. Давно заметила, если чему-то сильно радовалась, это передавалось и Нонне. И любимая дочь начинала свою зарядку — раздвигание ребер матери ножками. Эдакое распинающее, больно странное чувство, которое никак не заглушишь и не проигнорируешь. «Что случилось?» — тут же забеспокоился Рубен. Женя вцепилась в его руку и задышала, как учили на курсах. «Подожди минуточку, сейчас эта поганка успокоится и пойдем. Не переживай, все в порядке. Штатная ситуация». «Конечно», — кивнул Рубен. «Поганка? Значит, у тебя будет девочка?» «Да, девочка», — улыбнулась Женя и снова схватилась за живот. «Ой-ой, что-то она слишком усердствует». Рубен аж побледнел, б у р а в е ее взглядом. Женя заметила, как у него на шее задергалась венка. а у тебя живот шевелится», — вдруг выдал он. «Это ножка Нонны», — сообщила Женя и, не думая, схватила Рубена за руку. Приложила к животу. «Попробуй». Он замер, как громом пораженный. Даже не дышал, кажется, пока его теплая ладонь грела ее живот. и малышка вдруг успокоилась вроде бы все прошло пойдем обедать спросила женя и тут у нее случилась первая схватка она вцепилась в руку рубена и прошептала не пойдем мы обедать отведи меня в палату кажется начинается жееня никогда не видела у рубена такого выражения лица он нервно сглотнул будто Весь окаменел, а потом повел ее внутрь роддома. «Рубен, я понимаю, просьба моя дикая, но ты можешь побыть со мной, пожалуйста?» «Я боюсь», — призналась она с чувством. «Буду с тобой столько, сколько скажешь. Держи мою руку, если тебе так проще». И Женя держала, сжимала, когда хотелось кричать, а когда не могла терпеть, кричала и еще сильнее сжимала. Господи, спасибо тебе за крепкие руки Рубена. Рубен метался по коридору из одного конца в другой. Не знал, куда себя приткнуть, пока в родильной палате происходило основное действие. Дико хотелось рвать на голове волосы, только вряд ли помогло бы. Слушать крики любимой женщины было невыносимо. Она как будто умирала по другой сторону стены, а он ровным счетом ничего не мог с этим поделать. Это не роды, это жутчайшая пытка, задуманная природой. Рубен не понимал, зачем вообще Женя на это пошла. Почему не сделать Кесарева? Зачем это терпеть? Ради чего? Естественные роды лучше для ребенка? Что за бред? В то же время он никогда не думал, что в этой маленькой девочке столько силы и терпения. Слабая женщина ха-ха три раза. Именно сегодня Рубен понял, что никого сильнее Жени не встречал. Он пережил с ней каждую секунду болезненных схваток и не понимал, как кто-то мог назвать роды чудом, а появление младенца на свет чем-то прекрасным. Молодушно жалел, что не приехал к ней, допустим, завтра или послезавтра, когда все уже было бы кончено, и в то же время не мог ни на минуту от нее отойти. Боялся, что с ней случится что-то непоправимое, и старался помочь на свой лад, подбодрить словами, отвлечь шутками, рассказами про родину, сплетнями, всем, что приходило в голову. Терпел, пока она пыталась сломать его кисть своими маленькими ручками, когда сжимала во время особо острых болей. Это было дикое зрелище и испытание. Но как же он разозлился, что врач выпроводил его вон во время изгнания плода, как он это назвал, и в то же время был благодарен за то, что не видел искаженное болью лицо Жени. Вдруг из-за двери раздался виск. Громкий, искренний виск младенца. Через некоторое время из палаты все же показался врач. Рубен тут же подлетел к нему, спросил на французском, что с ней. Все в порядке. Роженица произвела на свет чудесную, здоровую девочку. Она сказала, что вы ее друг, верно? Да, я могу ее видеть. Лучше повременить, она должна отдохнуть. А ребенка сейчас заберут в детское отделение. Но вы можете на него взглянуть, если хотите, конечно. Вообще-то Рубен не собирался. Однако стало интересно, кого все-таки произвела на свет Божий Женя. Ради кого он провел в роддоме последние девять часов, наблюдая за страданиями любимого человека? «Я хочу посмотреть», — уверенно проговорил Рубен. И его отвели в специальную палату, а через несколько минут прикатили на каталке маленький белый сверток. Медсестра показала ему ребенка, а потом зачем-то схватила его, принялась объяснять, как надо держать и уверенным движением с у н у л сверток Рубену. Он хотел отказаться, но банально не успел. И замер с младенцем на руках, не в силах сдвинуться с места. Душу раздирали противоречивые чувства. Удивился не весь т откуда взявшемуся страху как-то навредить ребенку, сделать что-то неправильно. Как вообще этих младенцев держат? Ему ведь раньше не доводилось. Вгляделся в лицо девочки, и цокнул языком «В кого ж ты такая страшненькая?» «В отца, наверное». Он помнил тот тяжелый разговор с Женей о том, мог ли это быть его ребенок. Признался ей, что в тот день намеренно оставил в ней свое семя, думаю, что она на противозачаточных, как и остальные девушки из Малинника. Тогда Женя ему объяснила, что он не мог бы быть отцом по срокам, Овуляция у нее была примерно за 10 дней до их полового акта, а еще имел место незащищенный секс с Владом. Она точно знала дни овуляций, потому что задумывалась о малыше уже некоторое время и следила за циклом. Надеялась забеременеть от Влада сразу после свадьбы, если тот решится сделать предложение, ведь давно мечтала о ребенке. Вот так необычно во всех смыслах сбылась мечта Жени. И Рубен держал в руках плод этой мечты. «Нет, не моя дочь», — качал он головой, внимательно изучая лицо ребенка. «Никаких сомнений быть не может. Красная, какая-то опухшая, с крупными чертами лица, да еще и с совершенно бездумным взглядом. Девочка куксилась, кряхтела, а потом вдруг затихла, будто уснула даже». «Странное ты создание», — тихо прошептал он ей на русском. В то же время Рубен не мог сказать, что держать легкую как пушинку Нонну было неприятно. Сам факт ее присутствия почему-то заставлял улыбаться. Ощущалось что-то странное в том, что он теперь держал на руках частичку Жени, ее прямое продолжение. Такое щекочущее изнутри чувство, Ни с чем другим несравнимое. Он раньше никогда ничего подобного не испытывал. «Ладно, бог с тем, что страшненькое, главное, з д о р о в а я п о з в о л ь т е обратилась к нему медсестра и как-то слишком хищно протянула руки. Рубену это очень не понравилось. Сообразив, что она хотела забрать ребенка, почувствовал, не хочет отдавать малышку. по крайней мере, не так быстро, попросил на французском «Можно я еще минутку? Подержу, пожалуйста». А все-таки как хорошо, что он приехал именно сегодня.